Глава сорок пятая. Янина. Эта мысль уже приходила мне раньше в голову. Нужно лишь довести ее до ума и воплотить в жизнь. Немного страшно. Но лучше так, с головой в неизвестность, чем тонуть в вязком болоте. В тот вечер Володя уехал. Не знаю, провел он вечер с другой женщиной или в одиночестве. Мне одинаково не хотелось для него ни того, ни другого. Я не могла отпустить себя к нему сейчас, пусть он этого и ждал. Собраться было проще простого. На новую квартиру мы перевезли не так много, я сложила все вещи аккуратными стопками, чтобы потом было легко избавиться от них. В нужный час войдут чужие люди и выкинут лишний хлам. Я сняла со счета деньги, что заплатил мне Володя за дом, но большую часть оставила в съемной квартире. Мне не хотелось пользоваться щедростью Володи сверх меры. С собой я взяла только половину от рыночной стоимости нашего дома. Этого вполне должно было хватить на покупку однокомнатной квартиры в провинциальном городке. Останется еще и на жизнь на первое время. Из вещей я положила в рюкзак только белье, вещи первой необходимости и альбом с фотографиями. Я взяла билет на ближайший рейс до города, где живет Стас. Выпал вечерний рейс. Я все проверила еще раз, торопливо написала на бумаге ответ Владимиру. Сложнее всего было заставить себя позвонить ему и попросить о встрече. Володя ответил мне, как всегда, очень быстро. Создалось ощущение, что он гипнотизировал взглядом телефон в ожидании моего звонка. Володя? Да. «Привет, Янина!» — извиняющимся тоном произнес Владимир. «Я...» «Подожди», — перебила я его. «Дай мне сказать, хорошо?» «Хорошо», — удивился он. «Я тебя слушаю». «Я хочу с тобой увидеться». Повисла тишина. «Мне приехать к тебе?» — осторожно спросил Володя. «Нет-нет, не сейчас. Давай встретимся сегодня вечером в кафе». «Мы отмечали в нем мой день рождения последний раз». «Хорошо. Я буду там. За тобой заехать?» «Нет, я приеду на такси. Просто хочу купить кое-что». Я говорила быстро-быстро, едва не задыхаясь. «Успокойся, Янина. все нормально. Выдохни и потом говори. Идет? Голос Володи был полон заботы. Я прикусила губу, чтобы не разрыдаться. Несмотря на все, мне было стыдно обманывать его, но он не хотел оставлять мне свободного пространства. Володя желал занять его собой полностью. Я просто волнуюсь до ужаса, сказала я и не соврала. Все будет хорошо, голос Володи потеплел. Во сколько встретимся? Я могу опоздать. Дождешься меня? попросила я. Конечно. Легко согласился Володя. «Может быть, за тобой все таки заехать?» Голос Володи был полон воодушевления и надежды. «Нет, не переживай, я буду в городе. Мне удобнее будет добраться самой». Соврать оказалось тяжелее, чем я могла себе представить. Я плохо спала. Я до самого последнего момента тряслась от мысли, что настырный Володя захочет поступить по-своему. Я боялась, что он приедет гораздо раньше и будет дежурить около дома. Тогда весь мой план пошел бы на смарку. Но Володе не было видно. Я заранее приехала в кафе и заплатила официанту, чтобы тот передал Володе конверт, когда он появится. Мой самолет вылетает на час раньше времени, которое я назвала Володя. Пока он будет ждать меня, я уже улечу. Самолет оттолкнулся от земли, Только тогда я вздохнула с облегчением, натянула на глаза маску для сна. Я чувствовала себя обманщицей и трусихой, сбежавшей без оглядки. Но мне нужно было отвоевать время для себя и решить, как жить дальше.